Глава 29 Стен высадился в космопорте Прайм Орда с двумя в кавычках крышами, с ужасным шрамом и с ужасной задачей. Шрам он устроил себе с помощью безвредного паразита, хирургически вживленного под кожу лица. Шириной 2 сантиметра живописным зигзагом вился он от угла лба к глазу и далее до подбородка. Как завещал великий Лоренцо, лучшая маскировка простая, которую не сдует порывом ветра. Любой, кто глядел на Стена, видел лишь этот ужасающий рубец, как бы не старался заставить себя не обращать внимания. Стэн и раньше применял подобные трюки. От красного накладного носа до лысины или просто на наголо выбритой головы – это почти всегда срабатывало. Больше всего Стена заботила, как бы когда он уедет из Прайма, его новый сожитель по организму не решил, что нашел себе постоянное обиталище. А что, парень, это довольно модно, ободрял его Килгур. Если такое произойдет, сделаем тебе повязку на глаз и топай в пираты. Ужасная задача, а точнее безнадежный поиск, была также проста. Правдивая часть легенды Стена гласила следующее: По окончании танских войн в столице объявился некто Двит Размонт. Шикарный, громко разговаривающий, широко живущий предприниматель. Он разрекламировал свой новейший бизнес переделку имперских кораблей, а именно дьявольски юрких такшипов в роскошные яхты. Вопреки совершенно изначальной абсурдности замысла, размонт расцвел буквально за полтора мгновения. Одел по борьбе с мошенничеством полиции Прам Орда проявил к размонту интерес. Его компания, соорудившая всего одну единственную яхту, выставленную на всеобщее обозрение, очень смахивала на игру в пирамидку. Размонд тут же исчез, оставив после себя голые счета в банке и ангар с тремя катерами. Все это было правдой, с которой, измученный перелетом и похмельем, но дружелюбно посматривающий на всех человечек с уродливым шрамом на лице, появился в столице. Неправдой же было то, что звали этого человека Элизах Браун. Стэн Браун был аккредитован как частный расследователь, работающий в юридической конторе где-то в отдаленном мире между Затеряйском и Тму Тараканью. Он разыскивал состояние Размонта по просьбе его наследника. Браун знал, что Размонт еще не объявлен официально мертвым, однако наследник утверждал, что тот пал жертвой в грязной игре похуже, чем пирамидка и был прокачан с добычей. Браун же был уверен, что этот наследник, человек между прочим и так не бедный, накачался наркотиками. Но работа есть работа. А вдобавок, лепетал он чиновнику, выписывающему двухмесячную визную визу, у него появилась возможность полюбоваться на столицу, центр всего и самый чудесный мир во всей вселенной. Видать, фильмов насмотрелись, господин Браун, или живолюбитель любитель истории. Метрополия совсем не похожа на ту, какой она была раньше, и с каждым днем становится похоже все меньше. Чиновник с опаской сверхнул глазами через плечо, Убедиться, что никто другой не слышал его, в общем-то совсем невинное замечание. Стэн перехватил этот взгляд и не удивился. Служба безопасности тайного совета шуровала здесь на полную катушку. Стэн замечал шпиков везде. Дворники в упор, не видящие мусор на улице, зато внимательно рассматривающие каждого, кто прошел мимо. Неумелые официанты с большими ушами, продавцы, которые ничего не продавали, лишь слушали. Бесчисленные вахтеры, консьержки, задающие вопросы, от которых закачаешься. Короче, полный комплекс мер косбезопасности для борьбы с несуществующей угрозой. Мер очень дорогостоящих. Тайный совет платил всем этим информаторам, платил деньги, которых у него и так отчаянно не хватало. В который раз Стэн удивился странному стремлению многих разумных существ шпионить за своими близкими по любому поводу. решительно никто из них не думал о том, что будет, когда, не если, тайный совет падет. Стену вспомнились бунты на Хизи в конце таанских войн. Черни только губила тех, кто стоял в нею однообразной толпы. Нет, они мстили даже своим на процессах в таанском гестапо. Стен не сожалел о них, просто он хотел, чтобы его крыша подольше оставалась неразобранной, чтобы он успел войти в дело, найти то, что искал и убраться во свояси. Ой, какие меры предосторожности, кстати, он принял. Власти не знали всего. Махоуни сообщил ему о нескольких совершенно безопасных покинутых домах, которые должны были сохраниться. Один, по крайней мере, точно остался. Там Стэн и припрятал запасной набор фальшивых документов. Затем он продолжил разыгрывать роль Брауна. Поселился в недорогом отеле, разыскал хозяина того ангара и заснял три корпуса ржавевших внутри. Разговаривал с кладчиками и знакомыми исчезнувшего Размонта. Сходил в отдел по борьбе с мошенничеством, там ему дали допуск в архивы, зарегистрировали как посетителя и выдали номерной пропуск. Через несколько дней Браун познал первую растерянность, а затем у него появились и подозрения. Он начал верить в правоту своего клиента. Размонт не просто исчез, с ним что-то произошло. Он имел несколько более чем неприятных знакомых в захолустной части города. Возможно, произошло убийство или самоубийство. Размонт, объяснял Браун, был в очень подавленном настроении, незадолго до своего исчезновения. Затем неожиданно взбодрился. Наверное, нашел потайной выход, предположил эксперт из отдела и дал Брауну имена некоторых своих знакомых из отделения, занимающегося убийствами. Браун робко попросил разрешения побеседовать с шефом отдела. «Вы помешаны?» «Только угробите по и свое ее время». «Впрочем, наша начальница очень терпима разговаривать со всеми, какими бы свихнутыми они ни были». Браун сказал, что беспокоиться, как бы майор Хейнс не оказалась слишком занята, особенно в теперешнее тяжелое время, и поэтому подготовил краткое резюме своего расследования, а с ним список вопросов, которые он хотел задать. Приклеив бумажкам копию своего пропуска, и машина закрутилась. Стэн чувствовал себя очень погано. Он собирался использовать и поставить под угрозу своего друга, а в прошлом – любовницу. Он часто удивлялся, какие у них тогда были отношения. С одной стороны, обычная нормальная связь, какие Стэн имел всегда. Но с другой стороны, они стали любовниками в обстоятельствах совместного расследования заговора. Их любовь так ничем и кончилась. Стену ушел на войну, попал в плен, сбежал и вернулся на поле боя. Хейнс призвали в военную разведку, и как-то так вышло, что они никогда не встречались вновь. Он иногда думал, еще до того, как Тайный Совет объявил его вне закона, протоптать к ней тропку, просто чтобы увидеть. Увидеть что? Все ли там еще на месте? Наверное, думал он, прав Килгур, оба они моральные уроды, и свою чрезмерную мораль, нужную для того, чтобы не сломаться. Участвуя в еженочных грязных сражениях, они вырастили шиворот на выворот, головкой вниз. Не надо быть таким излишне нравственным. Честные разведчики доверяли, а потом гибли. Когда все кончится, пойди вступи в Лигу очищения, если будешь сильно переживать. Прошло два дня, прежде чем его вызвали в офис Хейнс. Обстановочка там была такая, что озябнет и сверхновая звезда. — Господин Браун, — произнесла Хейнс. «Я просмотрела вашу записку и вопросы. Просмотрела наши архивы. Все, чем располагает мой департамент, показывает, что вы забрели в тупик». «Очень возможно», – сказал Стэн. «Разрешите, я буду записывать?» И, не дожидаясь ответа, вытащил потрепанный диктофон и включил его, а затем придвинулся к Хейнс для беседы. Хейнс нахмурила брови, но продолжала объяснять Брауну. Думать, что исчезновение Размонта было не тем, чем кажется – Тупиковый путь в расследовании. Стэн нажал другую кнопку на аппарате. Жучок подавлен. Моя машинка теперь передает туда синтезированную болтовню. Хейнс обошла вокруг стола, и Стэн почти схватил ее в объятия, но она с усилием отстранилась. «Я замужем», сказала она очень тихо и счастливо. Последние слова она добавила совсем беззвучно. «Еще один мир иллюзий, мир, может быть, потух». «Я рад за тебя», – произнес Тен. Хейнс попыталась улыбнуться. «Мне жаль, надо сказать, я думала об этих вещах. О том, что было. И жалко. По крайней мере, я могу пытаться лгать. Скажем, наша былая связь останется для меня прекрасным воспоминанием. Подчеркиваю, воспоминанием. Да, так лучше всего, наверное. Но кто написал этот диалог, звучит как в мыльной опере». «Лучше выразиться не умею. Это вершина». «Ну», — Хейнс хотела показаться очень занятой, — «мне думать, что ты здесь», — еще одна фраза из киношки, — «для того, чтобы снова зажечь огонь. Несмотря на то, что ты один из десяти самых разыскиваемых преступников в Империи, но я думаю, что хорошо тебя знаю». «Это...» — Лайза быстро отвернулась. «Этот шрам?» — спросила она, не оборачиваясь. «Макияж. Слава Богу!» Она снова обернула к нему свое лицо. «Сейчас я разозлюсь, ты меня используешь». «Да». Сперва я решила, что меня подставляют, потом изменила свое мнение. «Благодарю, мне нужна помощь, и ты лучший контакт». «Конечно, старая добрая Хейнс, нам было так хорошо под одеялом. Посмотрим, а вдруг она снова повернется ко мне, хотя бы ради прошлого». «Позволь мне спросить тебя». «Если бы я не была связана с тем, что тебя интересует, вспомнил бы ты о лунном свете и скамейке в парке». «Лайза, я понимаю, ты чувствуешь себя обманутой, но это не совсем...» Он оборвал себя. «Пусть все идет, как идет».